Глава тринадцатая. Морат Арзамасов. Поля лежит на кушетке под капельницей, вся бледная, и облизывает пересохшие и треснувшие губы. «Не кусай их, солнце, кровь пойдёт», — тихо говорю я, и провожу пальцем по её нижней губе. «Давай я достану твою гигиеничку». «Она в косметичке, в маленьком кармашке». Голос у Полины сиплый, словно она простужена, И я хмурюсь, переживая, что она сляжет в больницу надолго. Я помогаю ей приподняться, подтыкаю под спину подушку и любуюсь, как она мажет помадой губы. На лбу у нее проступил пот, волосы слиплись от того, что ее несколько раз бросало в жар, а под глазами темные круги. Но для меня она все равно самая красивая женщина на свете. Я будто впервые за последние десятилетия вдыхаю полной грудью, И живу легко и беззаботно. Жизнь обретает для меня смысл, и я понимаю, для чего все это. Работа, бизнес, встречи с клиентами. «Не хочу, чтобы ты видел меня такой, любимый», шепчет Поля, делая глоток воды, и прикрывает глаза, снова откидываясь на подушку. «Мне бы помыться, но сил совершенно нет». В этот момент она надрывно кашляет, и я снова заставляю ее померить температуру. «Не капризничай, звёздочка моя. Так надо. Ты же не хочешь рисковать своим здоровьем и нашим сыном?» «Конечно нет, Марат», — Полина вся бледнеет. «Ты же знаешь, что я так давно мечтала о ребёнке, что готова на всё, чтобы его сохранить». «Всё будет хорошо, Полечка». Убеждаю я её, чтобы успокоить, но и сам не уверен. Врач сказал, что ей нельзя нервничать, и я хочу уберечь её от любых переживаний». «Надо будет. Привезу сюда всех врачей страны, но ребёнка мы не потеряем». «Прости меня, это моя вина. Если бы не козня Лизы, ты бы не простудилась и сейчас не лежала на сохранении. Обещаю, что это в первый и последний раз. Больше я никому не позволю тебя обижать». «Закрой, пожалуйста, окно. Дует, Марат», — просит меня Полина и зябко передёргивает плечами. Я подтягиваю ей одеяло до самого подбородка, Затыкаю края и после закрываю окно, коря себя, что не заметил этого раньше. Нужно будет дать втык медсестре и заменить её другой. Неужели непонятно, что при простуде человеку нельзя мёрзнуть? За окном завывает ветер, гремит гром, а по окну барабанят капли дождя, отражая моё душевное состояние. Меня словно разрывает на части. С одной стороны дома меня ждут дети, особенно обиженная Анютка которая пока не понимает, что я её люблю, но есть вещи поважнее, чем посиделки на день рождения её матери. С другой же — беременная Полина, которая никогда не требовала ничего больше, чем просто моей любви. Это меня и подкупило, помогая принять правильное решение о разводе. Я долго не хотел следовать зову сердца, подчиняясь голосу разума и долга. Ведь у нас с Лизой двое несовершеннолетних детей, да и что греха таить». Несмотря на гнев, я до сих пор чувствую ответственность за жену. Ведь мы прожили вместе 15 долгих лет. Не самых худших, зато без скандалов и страстей. Я и женился-то на Лизе в своё время не только из-за красоты, но и из-за покладистого характера. Домашняя и хозяйственная жена, которая всегда ждала меня дома за накрытым столом, во сколько бы я ни вернулся. Я понимаю, что на работу устроиться она в ближайшее время вряд ли сможет без опыта, так что готов платить алименты и на неё, пока её жизнь не наладится. Иногда меня одолевают сомнения, вот как сегодня, когда Аня устроила истерику и ревела, что я променял их на нового ребёнка. Её слова для меня словно наждачка, от которой раны всё кровоточат и ноют, так и моё сердце напоминает уже решето. «Я так устала, любимый. Все против нас, даже Вселенная. Может, это знак, что мы совершаем ошибку?» Вдруг шепчет надрывно Полина, и я фокусируюсь на ее лице. «Идиот я!» «Вот она, моя долгожданная женщина!» «Та, ради кого я готов вытерпеть все скандалы с домашними из-за развода!» «Когда я рядом с ней верю, что в будущем все наладится, и она послужит связующим звеном между мной и детьми», «растопит их сердце своей добротой и любовью!» «Я уверен, что Полина полюбит Матвейку как родного», а с Аней еще станет лучшими подружками. Аня растет модницей, а Полина в этом более опытная и сведущая, чем Лиза. Так что я и не сомневаюсь, с кем Аня будет ходить по бутикам и с кем советоваться, что надеть в школу, чтобы быть самой крутой. Глупости это все, звездочка моя. Никаких знаков Вселенной не существует. Мы сами творцы своего счастья». У меня щемит сердце, когда я вижу, как из-под её закрытых век текут беззвучные слёзы. Поцелуями стираю капельки влаги и с грустью улыбаюсь. Вспоминаю вдруг, как увидел её впервые. «А помнишь день нашего знакомства? Тогда тоже шёл дождь, а ты стояла на остановке ночью и ждала последнего автобуса, словно потерявшийся ершистый котёнок. Ещё не хотела садиться ко мне в машину, когда я предложил тебя подвезти?» «Конечно». Смеётся, наконец, Полина, и я рад, что сумел поднять ей настроение. «Крупный бородатый мужик с хмурым взглядом на джипе. Я боялась, что ты маньяк и насильник». Я до сих пор помню, как увидел тогда Полю, которая в своём жёлтом дождевике выделялась ярким пятном среди серости и едва не врезался в столб. Я что-то наспех бормотал, предлагая её подвести, а сам, словно заворожённый, любовался её лицом. Оно казалось мне до более знакомым и родным, меня будто ударили под дых. Казалось, что всю жизнь я жил в бетонной коробке без окон и дверей и умирал от жажды, как вдруг мне дали сделать глоток живительной родниковой воды. Может, если бы она села ко мне в машину в тот вечер, у нас бы всё так и закончилось бы. Но своим отказом она меня зацепила и раззадорила, заставляя мой охотничий инстинкт пробудиться от спячки». «Кто ж знал, что я случайно стану твоей секретаршей?» «А говоришь, знаков не существует. Разве это был не знак?» Улыбается снова Поля, а я молчу. Не скажу же, что сам подстроил её увольнение и через её кадровиков подал ей идею подать резюме в Атлант. «Не важно, Поля. Важно лишь то, что сейчас ты для меня солнце, звёзды и луна, девочка моя». Говорю я искренне и прислоняюсь улбом к её». Вдыхаю вставшим до боли родной запах и чувствую умиротворение. Мы несколько минут молчим, но следующая её фраза разбивает сказочность момента в дребезги. «Тебе нужно идти, Марат. Скоро придёт Антон». Я скрежещу зубами, чувствуя, как внутри клокочет ярость. «Ты ещё не сказала мужу, что уходишь от него?» Полина молчит и отводит виноватов взгляд, а я всё больше злюсь. «Меня разъедает ревность, чего уж там». Я уж и забыл, что это за ядовитое чувство, которое терроризирует разум и днем и ночью. С Лизой я такого не припомню. Либо любовь у нас с ней была ровная, больше дружеская, либо повода она никогда не давала. Я сам с ним поговорю, Полина. Цежу, еле сдерживая, порыв разнести тут все к чертям. Держу себя в руках только из-за моей девочки, которой нельзя так сильно нервничать. Не хочу ее пугать, показывая свой неуравновешенный характер». Чёрт, Эрзамасов, когда ты таким стал? В бизнесе я был известен как самый хладнокровный делец, который никогда не уподобляется человеческим чувствам. Машина, так меня порой называют. Но именно с полей маска с меня слетает, разлетаясь на части, как шелуха. Именно с ней я настоящий. Горю огнём и эмоциями, которые не могу себе позволить в обычной жизни. Для всех я примерный семьянин, успешный бизнесмен, мужик слова, Хороший сын, отличный друг. И мне приходится держать маску, не позволяя себе слабостей. Никто не оценит. Пытался я как-то однажды в начале брака поделиться с Лизой, как устал пахать на трёх работах, чтобы прокормить их саней. Но она лишь похлопала глазами и сказала, что всё наладится, и все так живут. Что дочка не игрушка, которую мы можем сдать в магазин, а на всю жизнь. Не знаю, чего я ожидал тогда, но с тех пор жил, стиснув зубы, и не жалуясь, она меня никогда не понимала. «Нет», выкрикивает Полина, а у самой слёзы на глазах, которые причиняют мне невыносимую боль. «Не нужно я. Я боюсь, что он убьёт тебя. Я сама. Обещаю, сегодня поговорю». Голос её звучит неуверенно. Она отводит взгляд, а пальцы под одеялом скрещены, зуб даю. «Я злюсь в первую очередь на себя». Неужели я не даю ей такой защиты, что она по-прежнему боится собственного мужа? «Ничего не случится, Поль. Ты настолько в меня не веришь?» «Я щурюсь, а сам весь горю внутри, чувствуя, как пламенеют внутренности от гнева. Ты же знаешь, какой он, мой Антон. Он сразу с кулаками бросается, если что-то не по его. А если ты тронешь его, то он посадит тебя за решетку, а там его дружки такие же полицейские». «Они запросто покалечат тебя, и ничего им за это не будет. Кто меня тогда защитит от него потом, Марат?» Она хватается за мой рукав и заглядывает жалобно в глаза. Напоминает мне кого-то этим жестом. «Мой Антон. Слух режет настолько, что я прикрываю глаза, чтобы она не видела, как во мне бушует злость. Как бы не вспылить. Она у меня девочка обидчивая, потом на кривой козе не подъедешь. Нельзя пересекать черту». «Сегодня ему скажешь? Обещаешь?» «Обещаю», — кивает она уверенно, и я ей верю. «Я оставлю охрану у палаты. Если он вздумает распускать руки, сразу позовёшь их, поняла?» «Ну как я ему объясню это? Да и он больше не трогает меня с тех пор, как я у тебя работаю». «Я сжимаю кулаки, желая разбить этому Антону лицо». Но после того раза, когда я увидел на плечах Полины синяки от его пальцев, больше такого и правда не происходило. Как только она ему всё расскажет, я точно подрихтую ему лицо. Не сделал это ещё лишь потому, что это было условие поля. «Я уволюсь и перееду, Арзамасов, если ты сделаешь это. Клянусь собой». «Клянусь собой». Для меня эти слова были страшнее клятвы на хлебе. Мне не хотелось тогда давить на неё и подгребать под себя, уничтожая её несносный и вредный порой характер. Ведь тогда это будет другая женщина, вторая Лиза. Отчего-то возникшая мысль мне не понравилась. И зачем я сравниваю их? Ни к чему хорошему это не приведёт. Я скажу охране, чтобы встали у палаты напротив, а с пациентом там они договорятся. Так что если твой мент захочет проверить, не подкопается. Так что ни о чём не переживай спокойно скажи ему о разводе. «Ты мне обещала. Помнишь?» Я хватаю её маленькое изящное лицо в свои огромные лапы и смотрю в глаза своей женщины. В этот момент мой мобильник начинает вибрировать, а после разрывается от входящего вызова. На этот раз звонит мама. «Я отвечу, звёздочка. Важный звонок». Говорю Поле, а затем принимаю вызов. «Слушаю, мам». «Сын, ты освободился?» звучит по ту сторону мамин обеспокоенный голос. «Что-то случилось? Ты уже у нас?» «Нет, сынок, всё хорошо», — всхлипывает мама. «Я, наверное, поеду к себе домой. Ты не обижайся на меня только, что я не могу найти общий язык с твоей семьёй. Я уже старая и, видимо, мало что понимаю в жизни». Я подрываюсь со стула и подхожу к окну. Раздвигаю шторы и смотрю вниз на оживлённую дорогу. Уже давно стемнело, а идти домой совершенно не хочется. Ведь сердце моё останется здесь, в этой больничной палате». Что произошло, мам? Лиза тебе грубит, как обычно? Или Аня что-то сказала? Она сейчас расстроена, так что ты на неё не обижайся. Нет, нет. Это я виновата. Она снова всхлипывает. Прости, что беспокою. Ты на работе, понимаю. Чёрт. Опять Лиза пьёт кровь моей матери. а Ата не может дать ей отпор, боится, что своим вмешательством испортят мой брак и настроят жену против меня. Давно надо было дать втык Лизе чтобы не смело вообще рта раскрывать на мою мать. Дрянь. Оставайся у нас, мама, я сейчас приеду и всё решу. Это мой дом, а значит и твой. Так что ты имеешь полное право там оставаться. И если Лиза только вздумает даже повысить голос на тебя, не стесняйся и говори мне прямо, я разберусь. Попроси пока Раису сделать тебе травяной чай. У тебя давление, помнишь? Несмотря на лепет матери, что ей лучше уехать, я настаиваю на своём. Затем пишу Рае, чтобы присмотрела за мамой, а сам качаю головой. Не понимаю, как Раиса, всегда боевая и бойкая, не видит, какая Лиза двуличная стерва. Неужели оскорбляет мою мать наедине? Боится делать это при остальных, ведь другие всегда встают на сторону матери. Когда я оборачиваюсь, успеваю заметить, как Поля украдкой вытирает глаза платочком, чтобы я не заметил, и мое сердце тает, требуя защитить свою женщину от всех врагов. Мне нужно ехать, звёздочка моя. А ты не переживай так сильно, тебе нельзя. К тому же у меня отличные адвокаты, лучшие из лучших. Так что не бойся, что он поступит с тобой так же, как его коллега со своей женой. Ты под моей защитой. Всегда. Помни об этом. И ничего не бойся. Поля хлопает влажными ресницами, и я наклоняюсь, целуя её в веки по очереди. До боли хочется остаться, но нельзя. Дома меня ждёт разбор полётов. Я на силу выхожу из палаты, а уже на выходе из больницы сталкиваюсь с Антоном вайцеховским, В одной руке цветы, в другой — ксива, которую он тычет в престарелого охранника, требуя его пропустить к жене. «Какие-то проблемы, мужик!» — бычится он на меня, заметив внимание с моей стороны. Я продолжаю холодно смотреть на него, как на ничтожество, а затем ухмыляюсь. Ровно всё. Я ухожу, чувствуя на себе его взгляд. Напряжение, разряды тока, мёртвая тишина, как перед смертоносной бурей. Так бывает, когда на одной территории встречаются два зверя. Не на жизнь, на смерть.